Глава пятая. Династия Ланкастеров. Генрих IV. Сменивший Ричарда II на троне Генрих, ставший королем Генрихом IV, правил в Англии до конца своих дней, то есть до 20 марта 1413 года. Он был хоть и коронованным королем, тем не менее узурпатором, и независимо от обстоятельств такая ситуация вносила раскол в общество и отрицательно влияла на стабильность внутри страны. Как следствие, царствование Генриха IV ознаменовалось целым рядом заговоров и восстаний, но король вышел победителем из всех этих испытаний, так как он умел чрезвычайно ловко пользоваться народными представителями для противодействия баронам. В целом же можно сказать, что Ланкастерская династия была обязана своим возвышением церкви-парламенту, и общины воспользовались этим, чтобы расширить и утвердить свои права. Хоть Генриху и было всего 45, но К 1413 году он уже был серьезно болен, к тому же ему везде мерещились заговоры. И самый ужасный заговор против короля был составлен графом Нортумберландским. Соответственно, каждый новый бунт означал новые казни новых потенциальных врагов. Постепенно король стал погружаться в безумие, он внушил себе, что заболел проказой в наказание за узурпацию власти. В марте того же года он потерял сознание в Вестминстерском аббатстве и умер в его Иерусалимской палате. Своей жизнью Генрих IV доказал, что престол есть естерновые ложи. Генрих V Наследник Генриха IV, Генрих V, сразу же по вступлении на престол простился со своей прежней бурной жизнью, окружил себя опытными советниками и великодушно возвратил свободу и состояние многим заговорщикам. Генрих возобновил притязание Эдуарда III на французский престол. Этот король-воин сумел произвести такое впечатление на парламент, что тот неожиданно проголосовал за выделение средств на завоевание Франции и подтвердил наследственное право Генриха на трон. Все междоусобные распри были на время забыты ради похода за славой. В 1414 году Генрих во главе с тысяч рыцарей и 24 тысяч пеших воинов, в основном лучников, высадился в Нормандии осадил город Арфлёрк. В конце сентября город был взят и превращен в мощный опорный пункт для набегов на другие территории Франции. Это была хорошая победа. Впрочем, эта осада едва не обернулась катастрофой, так как треть английской армии вымерла от дизентерии. Пришлось забыть о запланированном походе на Париж. И Генрих, отчаянно не желавший возвращаться домой ни с чем, решил направиться на север в Кале. Там, под Аррасом, дорога ему преградила французская армия, в четыре раза превосходившая по численности армию англичан. Генрих засомневался, стоит ли сражаться со столь крупными силами противника, но французы потребовали уступить все его французские владения. Генрих решил принять бой, полагаясь на проверенных валийских лучников, прекрасно показавших себя против французской кавалерии. Битва при азенкуре состоялась 25 октября 1415 года. И в анналах военной истории Англии Азенкур теперь стоит в одном ряду с такими прославленными сражениями, как Трафальгарская битва и битва при Ватерлоу. Почему? Да потому что англичанам, несмотря на численное меньшинство, удалось нанести в ней французам тяжелейшее поражение. На рассвете английская армия заняла позицию в Теснине, образованной густыми лесами, растущими по обеим сторонам главной дороги, ведущей к Кале. Земля была свежевспаханной и размокшей после недавних ливней. Англичане, а их, по данным сохранившейся платежной ведомости Генриха V, было около полутора тысяч рыцарей и шести тысяч лучников, построились тремя отрядами, точно так же, как почти 70 лет назад выстроил свою армию король Эдуард III в сражении при Креси. Французская армия тоже была поделена на три отряда. Два из них состояли в основном из пехотинцев, в том числе из спешных рыцарей, а третий – из конных воинов. В сохранившемся подлиннике приказа маршала Бусико, второго лица во французской армии после коннетабля Шарля дельбре вполне конкретно названа численность армии – 22 тысячи человек. Маршал писал приказ не для историков, поэтому этой цифре вполне можно доверять. Три часа обе армии стояли друг против друга на расстоянии чуть больше полутора километров. Шарль Дальбре надеялся на то, что англичане нападут первыми. Англичане же хотели, чтобы первыми напали французы. Раздраженный долгим стоянием, король Генрих V решил спровоцировать французскую атаку и приказал своим войскам осторожно выдвинуться вперед примерно на три четверти километра. Осуществив этот маневр, англичане восстановили прежний строй. После этого солдаты быстро вколотили в землю остро заточенные колья, соорудив тем самым предназначенные для защиты от кавалерийской атаки частокол Это английское выдвижение подхлестнуло рвущихся в бой французских баронов. и Канетабль-Дальбре, уступив их требованиям, вынужден был отдать команду наступать. Первый отряд спешившихся рыцарей, закованных в тяжелые доспехи, неуклюже двинулся вперед, а с флангов мимо них понеслись отряды кавалерий. Печальный для французов опыт креси и Пуатье повторился с точностью до мелочей. Большая часть всадников и их лошадей пала под английскими стрелами, а уцелевшие, смешав ряды, бросились отступать. Когда первый французский отряд, ведомый самим Шарлем Дальбре, кое-как доковылял до позиции англичан, кавалерийская атака уже была полностью отбита. Французские рыцари к этому времени буквально валились с ног от усталости, сказывался как неподъемный вес стальных доспехов, так и размокшая перепаханная земля под ногами. Да что там земля? Это была мокрая глина. А что такое идти пешком по прилипающей к подошвам мокрой глине, знает любой житель сельской местности или городских новостроек. валились французы от мощного огня английских лучников. Когда оставшиеся в живых французы подошли совсем близко, англичане взялись за мечи и топоры и, оставив позиции за чистоколами, ударили железным людям в тыл и во фланг. Буквально за несколько минут от первого французского отряда не осталось ни человека. Кто не успел сдаться, тот был убит или изувечен. После этого без всякой координации с предшественниками в атаку по непролазной грязи пошел второй французский отряд. Итоги этой атаки оказались почти такими же плачевными. Сумевшие спастись бегством присоединились к кавалерии третьего отряда и стали готовиться к решающему наступлению. Третье французское наступление оказалось еще менее энергичным, чем предыдущие, и англичане легко его отбили. Кульминацией этой завершающей стадии сражения стала контратака нескольких сотен английских конников, возглавленная лично Генрихом V. Остатки французской армии были окончательно рассеяны. Французские потери составили порядка 10 тысяч человек. Погибли конетабль Шарль альбре герцог Ангулемский и множество других известных бойцов. Цвет французского рыцарства – почти все высшие должностные лица королевства, а герцог Карл Орлеанский и несколько маршалов были захвачены в плен. После разгрома французов при Азинкуре Генрих V захватил всю Нормандию и приступил к планомерному покорению Франции. В начале 1419 года, после семимесячной осады, он взял Руан. Глава Бургиньонов, Жан Бесстрашный, сначала перешел на сторону англичан, признав Генриха королем Франции. Но затем начал вести переговоры с наследником французского престола Дофином Карлом, будущим королем Карлом VII. Но 10 сентября 1419 года он был убит на мосту в Монтрео, приверженцами Дофина. Сын Жанна Бесстрашного Филипп Добрый, стремясь отомстить за убийство отца, в декабре 1419 года заключил в Аррасе союз с англичанами, признал право короля Генриха на французскую корону и объявил войну дофину Карлу. Королева Изабелла Баварская присоединилась к этому договору. Прошло полтора года, и 21 мая 1421 года в городе Труа был подписан скандальный по своей сути договор между Англией и Францией, согласно которому Генрих V, к тому времени успевший в мае 1420 года жениться на дочери Карла VI Безумного Екатерине, объявлялся регентом и наследником французского престола. А дофин Карл, который, как выяснилось, был рожден королевой забелой Баварской вовсе не от своего мужа, был лишен прав называться дофином. Возмущенный Карл, конечно же, не признал этот договор, заключенный его полоумным папашей, одобренный и отказавшись от него матерью. В ответ на это Генрих демонстративный с триумфом вступил в Париж. Король Англии, наконец, фактически был признан правителем Франции. По иронии истории, им стал первый из королей, который не говорил по-французски. Со времен Вильгельма Завоевателя вся английская знать говорила по-французски, а английский язык потом еще три столетия считался деревенским. Но Генрих V был не вечен. В августе 1422 года он внезапно занемок и умер. Ему было не неполных 35 лет, а через два месяца у французов умер король Карл VI Безумный. Ему было 53 года, из которых последние 30 лет он едва мог управлять страной. Лучше бы он этого вообще не делал. Генрих VI Королем объединенных Англии и Франции после этого стал Генрих VI, сын Екатерины Французской, а следовательно законный внук короля Карла VI. Париж пресекнуло этому англо-французскому ребенку, родившемуся 6 декабря 1421 года, а отодвинутый на второй план дофин Карл обосновался на юге страны. Конечно же, он тоже провозгласил себя королем Франции, но для большей части французов эта коронация ничего не значила. Настоящие коронации спокон веков делались только в Реймсе, а этот город находился под контролем англичан и их союзников бургунцев В подчинении же Карла Остались города шинон Пуатье, Бурж и Реом, районы по левому берегу Луары, Пуату, Турень и Лангедок. Франция окончательно разделилась на две части. Королем южной части был Карл из рода Валуа, а королем северной части его племянник Генрих, третий последний король Англии из династии Ланкастеров. Дорогу англичанам на юг преграждал лишь Орлеан. Положение дофина Карла было не из легких. Да что там не из легких, оно было просто катастрофическим. Половина его страны была захвачена англичанами, а в Париже делами заправляло правительство, сформированное подлыми бургиньонами. В довершение ко всему, даже его мать, королева Изабелла Баварская, отреклась от него и официально объявила его незаконно поддержав своего английского внука Генриха VI. Но этому Генриху отроду не было еще и года Какой из него король? Конкурентом, конечно, мог быть племянник покойного короля Карл Орлеанский. однако тот томился в английском плену, где ему суждено было провести еще 18 лет. Следовательно, маломальски подходящим кандидатом на престол оставался все же он, дофин Карл. Даже странно, что многие этого не понимали. Не понимали прежде всего англичане, которые назначили регентом при малолетнем Генрихе герцога бэдфорда а вот это уже было серьезно. В 1422 году Джону Плантагенету, он же герцог бэдфорд он же граф Доришмон, Третьему сыну короля Генриха IV было 33 года. По тем временам 33 это было уже много. Он был опытным военным и в июле 1415 года во время экспедиции Генриха V во Францию командовал английским флотом. Став регентом, опекуном юного короля в октябре 1422 года, он собрал сессию парламента в Париже и самым решительным образом заставил всех присягнуть на верность Генриху VI английскому. Герцог бэдфорд был прекрасным управляющим и дипломатом, безгранично преданным своему юному племяннику. Для усиления позиции англичан во Франции он захватил несколько французских городов, а также попытался более эффективно использовать союз с Филиппом Бургундским. Для этого в 1423 году он даже женился на его младшей сестре, Анне Бургундской. Короче говоря, шансов на французский трон у дофина Карла, похоже, не было никаких. Правда, узнав о смерти отца, он принял в бурже королевский титул, а затем короновался в Пуатье, но это все было как-то несерьезно. Ровно с таким же успехом в том же Пуатье он мог бы провозгласить себя и королем Англии, и королем всего мира. Личными качествами Карл никак не мог равняться с регентом бэдфордом который не уступал талантами своему брату Генриху Пятому. Напротив, Карл был человеком вялым, добродушным и слабым, избавившись к непосредственной опасности, Он все время проводил в праздности и пирах, разъезжая из замка в замок с целой толпой любовниц. Дела быстро наскучивали ему, он боялся всякого неудобства или лишения, но при этом был очень серьезно озабочен своей судьбой, которую старался представить символом национальной свободы Франции. Его сторонники в течение семи лет вели упорную войну с англичанами. Но они то и дело терпели неудачи и даже настоящие поражения, как, например, в 1423 году при Криване и в 1424 году при Верние. После этого военные действия пошли вяло, и, в принципе, Карл даже начал устраивать его формальное положение владыки южной половины Франции. В любом случае, половина лучше, чем ничего. Однако в 1427 году герцог бэдфорд решил возобновить наступление и отнять у Карла южные области государства Ключом к южной Франции был упомянутый Орлеан. Обеспокойный дофин Карл начал мучительно искать выход из положения, которое воистину было ужасным. После долгих раздумий он решил, что его может спасти только чудо. Но только где его взять это чудо? И вот тут и произошло просто невероятное событие. В 1429 году во время осады Орлеан английскими войсками в лагерь Карла прибыла крестьянская девушка Жанна Д'Арк. И она заявила, что ей явились святые и пообещали корону Франции для Карла. но только в том случае, если коронация произойдет в Реймском соборе, на оккупированных англичанами территорией. Потом вдохновленные жанны французы вынудили англичан отступить и вступили в Реймс, где дофины короновали как Карла VII. Как известно, потом бургундцы схватили Жанну и передали англичанам, но французы отказались ее выкупить. Разочарованные англичане судили Жанну как еретичку за то, что она отказалась признать свои видение выдумкой, и в 1431 году ее сожгли на костре. Во всяком случае, именно так гласит легенда, хотя есть и немало иных версий истории Жанны Дарк. «Я ничего не знаю о любви и ненависти Бога к англичанам, как и о том, что он сделает с их душами. Но я твердо знаю, что все они будут изгнаны из Франции, кроме тех, кто здесь погибнет». Жанна Дарк. Что же касается Генриха VI, то он в 1445 году вступил в брак с Маргаритой Анжуйской, племянницей жены короля Карла VII. Тем не менее, его правление становилось все более и более непопулярным из-за беззакония и коррупции, а также из-за продолжавшейся потери земель во Франции. В 1450 году Нормандия, ранее с трудом завоеванная Генрихом V, воссоединилась с Францией. Возвращающиеся в Англию войска, часто не получившие оплаты, добавили беспорядков. В Кенте вспыхнуло восстание Джека Кэда. В 1453 году в результате сражения при Костийоне была потеряна Гиень с центром в Бордо. Французы там впервые применили в бою значительное количество пушек, и английская армия понесла тяжелейшие потери. Жившим в Бордо англичанам позволили отправиться со всем имуществом в Англию или в Кале, единственный французский город, еще остававшийся во власть англичан. Таким образом, дела англичан совершенно разладились – И Столетняя война, по сути, завершилась поражением Англии. И уже в 1452 году Ричард Плантагенет, герцог Йоркский, потребовал предоставить себе место в Королевском Совете и положить конец плохому правлению Королевского дома ланкастеров дискредитировавшему себя неудачами в войне. Потом герцог собрал армию в Шрусбери. А Генрих VI, со своей стороны, получив известие о поражении, испытал сильнейшее психическое расстройство – и стал на целый год безразличен ко всему окружающему. Современные специалисты полагают, что Генрих мог страдать шизофренией. В любом случае, герцог Йоркский становился все более и более влиятельным и популярным. При полной поддержке правительства он возложил на себя обязанности регента при недееспособном короле, взяв бразды правления в свои руки. Дело Ланкастеров, казалось, было обречено. Но в самом конце 1454 года Генрих неожиданно пришел в себя. Партия Йорков не пожелала смириться с потерей власти, и это создало предпосылки для военного противостояния, более известного как «Война Алой и Белой Розы» для самой беспощадной, самой ожесточенной гражданской войны в истории Англии. Война Алой и Белой Розы Если Столетняя война была династической войной за французский престол, то война Алой и Белой Розы стала борьбой за власть между соперничающими наследниками двух сыновей Эдуарда Третьего – Джона Гонта, Генского, первого герцога Ланкастера, и Лайонела Антверпа, Антверпенского, первого герцога Кларенса. Дом Ланкастеров, знаком которого стала Алая Роза, продержался на троне полстолетия после того, как Генрих, старший сын Джона Гонта, узурпировал власть и сместил сына черного принца Ричарда Второго. Этот Генрих, как мы уже знаем, стал Генрихом Четвертым, и после него корона поочередно переходила к его сыну Генриху Пятому и внуку Генриху Шестому. Хотя права дома Ланкастеров основывались на первоначальной узурпации власти, их все же признавал парламент и довольно долго никто не оспаривал. В Англии XV века не существовало никакого сформулированного публичного права, регламентирующего престолонаследие. Ланкастеры претендовали на корону как наследники Эдуарда III по мужской линии, отрицая права Ричарда Йоркского, основного наследника, ведущего свой род по женской линии. Ричард Йоркский также был наследником и по мужской линии от пятого сына Эдуарда III, Эдмунда лэнгли но он никогда не основывал свои требования на этом факте. Джек Роберт Ландер, английский историк. Права на власть дома Йорков восходили к Филиппе, дочери Лайонела Антверпа, который был старше Джона Гонта. Филиппа вышла замуж за Эдмунда Мортимера, представителя могущественной семьи Мортимеров, ставших графами Марчами и герцогами Йоркскими. Их знаком была белая роза. Эти права не были скомпрометированы узурпацией, но их серьезно подрывал тот факт, что речь шла о родстве по женской линии и ранее об этих правах не заявлялось. Но, если честно, ни у одного из претендентов не было достаточно серьезных оснований для того, чтобы занять трон. В последовавшие за этим кровопролитные конфликты оказались втянуты не только противоборствующие партии, но и все влиятельные семейства в стране. То есть война алые и белые Розы, по сути, стала войной между этими семьями из-за их интересы Неожиданное возвращение рассудка к королю Генриху VI стало причиной удаления Йорка от двора. Но он не собирался сдаваться без борьбы. В результате Ричард Йорк и Ричард Невилл, граф Ворик, в старых источниках Варвик, собрали свои огромные армии в Мидленде и двинулись к столице. Войска ланкастеров под командованием герцога Сомерсета вышли навстречу, чтобы остановить противника. Армии столкнулись в мае 1455 года на улочках городка Сент-Олбанс. Йорк и Ворик разбили ланкастеров, а Сомерсет погиб в бою. Так была пролита первая кровь в этой войне. После этого английский парламент объявил Ричарда Йорка протектором королевства и наследником Генриха VI. Однако в 1460 году в битве при Уэйкфилде Ричард Йорк погиб. Партию Белой Розы возглавил его сын Эдуард, коронованный в 1461 году в Лондоне как Эдуард IV. В том же году йоркистами были одержаны победы под мортимер Кросс и при Таутоне. В результате последней битвы основные силы ланкастерцев были разбиты, а король Генрих VI бежал из страны. Король вскоре был пойман и заключен в Тауэр. Но это все было позже, а пока имеет смысл рассказать поподробнее о Ричарде ворике получившем громкое и звучное прозвище «Делатель королей» – Кингмейкер. Этот человек родился 22 ноября 1428 года. Его отцом был Ричард Невилл, пятая граф Солсбери, а матерью – Элис Монтегю. а В историю делатель королей вошел потому, что он стал одной из ключевых фигур в войне Алой и Белой Розы, в течение которой именно он в 1461 году способствовал свершению короля Генриха VI из династии Ланкастеров в пользу короля Эдуарда IV из династии Йорков, а затем в 1470 году снова объявил королем Генриха VI. Еще раз проясним ситуацию, ибо она была настолько запутанной, что сейчас разобраться в ней очень даже непросто. Будущий Генрих VI родился 6 декабря 1421 года, и он был единственным ребенком и наследником у короля Генриха V, одного из величайших полководцев Столетней войны, разгромившего французов в 1415 году в битве при Азинкуре. Генрих V умер 31 августа 1422 года, и в сентябре следующего года лорды принесли присягу на верность Генриху VI, которому на тот момент не было и двух лет. В результате был создан регентский совет, который должен был действовать до совершеннолетия короля. Главным регентом был назначен Джон Ланкастерский, первый герцог бэдфорд Этот человек был третьим сыном короля Генриха IV, и он взял на себя руководство войной на территории Франции. Соответственно, Генрих VI был коронован 6 ноября 1429 года, за месяц до своего восьмилетия, и он стал первым и единственным в истории королем, который законно унаследовал одновременно и английскую, и французскую короны. Поскольку королева-мать Екатерина луа была француженкой, ее к ребенку почти не подпускали, а страной продолжил править регенский совет, в котором главную роль играли три двоюродных деда юного короля, упомянутый герцог бэдфорд герцог Гемфри Глостер и кардинал Генрих Бафор. А вот непосредственное воспитание монарха было возложено на Ричарда де Башана, графа Ворика. У этого человека был сын, но он рано умер, и престарелый граф передал свой титул и достояние мужу дочери Анны, Ричарду Невилу, а тот, в свою очередь, и стал потом тем самым делателем королей, 16 графом Вориком и в конечном итоге самым знаменитым носителем этого титула. Интрига, приведшая к войне Алой и Белой Розы, завязалась в 1435 году. когда не стало герцога Бетфорда. Он умер в Руане 14 сентября 1435 года. Замены ему не нашлось, а посему между оставшимися родственниками короля началась ожесточенная борьба. Дело в том, что герцог Гэмфри Глостер со дня смерти Генриха V и до конца своих дней являвшийся наследником английского трона был сторонником продолжения войны и хотел стать единоличным регентом. Но ему противостоял кардинал Бафор в союзе с графом Вильямом Суфолком, Они выступали за мир с Францией. И вот в целях отстранения Глостера и прекращения войны в 1445 году кардинал уговорил 23-летнего Генриха VI жениться на 15-летней Маргарите Анжуйской, дочери герцога Рене Анжуйского и Изабеллы Лотарингской. Маргарита была коронована 30 мая 1445 года и очень скоро, 13 октября, родила сына, которого назвали Эдуардом. А тем временем природное слабоумие Генриха превратилось в совершенное сумасшествие, а посему королева, занятая уходом за маленьким сыном, объявила протектором королевство Ричарда Плантагенета, третьего герцога Йоркского. Саму же ее в Англии не любили, и последней каплей тут стало возобновление французами в 1450 году Столетней войны, которой Англия оказалась не слишком готовой. В результате Маргарита очень скоро увидела, что амбициозный герцог Йоркский угрожает ее мужу свержением, сам претендуя на английский престол. Генрих VI был человеком доверчивым и крайне нестабильным, а в августе 1453 года с ним случился очень серьезный приступ безумия. Его даже кормили с ложки, как младенца, и на руках переносили из кресла на кровати обратно. Однако потом он поправился, его жена Маргарита добилась изгнания герцога Йоркского из Совета. Так, по сути, в 1455 году началась кровопролитная война алые и Белой розы, Напомним, на гербе Ланкастеров была изображена Алая Роза, на гербе Йорков – Белая Роза. И что же делатель королей? А он тут-то и вышел на политическую арену. Он поддержал партию Белой Розы, и весь клан Вориков-Невиллов составил ядро партии Йорков. В мае 1455 года именно участие шестнадцатого графа Ворика в битве при Сент-Олбансе решил ее исход в пользу сторонников Ричарда Йорка. Считается, что блистательная победа была одержана исключительно благодаря полководческому таланту Ворика. Войска графа ударили по королевским войскам с тыла. Погибли многие сторонники Ланкастера, в том числе и фаворит короля Генриха VI, герцог Сомерсет. После этого страна разделилась. Юг и восток поддержали Белую Розу, северо-запад – Алую Розу. В ответ решительная Маргарита собрала армию, а заодно повела тайные переговоры с лордами о низложении Генриха VI – и возведений на престол своего сына Эдуарда при ее личном регенстве. В середине сентября 1459 года она начала военные действия. Потом сторонниками Белой Розы был одержан еще ряд побед. В результате основные силы Алой Розы были разбиты, а король Генрих VI и королева Маргарита бежали из страны. Вслед за этим Маргарита собрала на севере войск из шотландцев и уэльстцев. Ричард Йорк неосторожно выступил против нее с пятью тысячами человек, и решился вступить в сражение при Уэйкфилде, куда враги выманили его из замка, в котором он сперва заперся. В результате, 30 декабря 1460 года, герцог Йоркский был разбит и убит. Ему отрубили голову, потом ее насадили на копье и принесли Маргарите, а та велела надеть на нее в насмешку бумажную корону и выставить на стене города Йорка. А сын Ричарда Йорка, двенадцатилетний граф Ратланд, погиб ужасной смертью тотчас после битвы. При этом лорд Клиффорд догнал мальчика, обнажил кинжал и грозно спросил его, как его зовут. Ратланд упал на колени, от страха не мог выговорить ни слова, но его гувернер сказал, чтобы спасти его, что мальчик – сын Ричарда. Тогда Клиффорд пронзил несчастного ребенка кинжалом в грудь, воскликнув. «Твой отец убил моего, поэтому я убиваю тебя и буду убивать всех твоих родных». Королева Маргарита с радостью увидела отрубленную голову мальчика и приказала выставить ее рядом с головой Ричарда Йорка. Столь же жестоким образом был умерщвлен отец Ворика, пятый граф Солсбери, труп которого был также предан поруганию. Солсбери был взят в плен, и Маргарита приказала казнить его без суда и выставить его голову рядом с головами Ричарда и его сына. Этими жестокостями началась почти беспримерная в истории резня древней английской аристократии, распавшейся в борьбе Ланкастерского и Йоркского домов на два враждебных лагеря. После этого лондонцы обратились к графу Ворику и тот поспешил в столицу, захватил ее с помощью горожан и 4 марта 1461 года возвел на престол 18-летнего Эдуарда IV, представителя Йоркской линии плантагенетов, старшего сына Ричарда Йорка. после смерти отца возглавившего партию Белой Розы. Отметим тут, что матерью Эдуарда была Сесилия Невил, которая приходилась графу Ворику двоюродной теткой. Королева Маргарита не решилась штурмовать столицу. Потом сторонники Алой Розы в течение нескольких лет пытались восставать, но всякий раз их выступление топил в крови граф Ворик. А в 1465 году он из дипломатических соображений задумал женить короля на младшей сестре французской королевы. бони савойской но тут выяснилось, что Эдуард IV тайком от своего соратника уже женился на леди Елизавете Вудвилл, которая в первом браке была замужем за сэром Джоном Греем, погибшим в бою сторонником Ланкастеров. Огромный клан Греев ненавидел Ворика, и эти люди начали восстанавливать против него Эдуарда IV. Это привело к тому, что Ворик был вынужден бежать из Лондона. Затем он вступил в союз с французским королем Людовиком XI и при его содействии примирился с королевой Маргаритой, выдав свою младшую дочь Анну за ее сына Эдуарда. Затем вместе с королевой он стал готовиться к восстановлению на английском престоле томившегося в Тауре им же самим свергнутого Генриха VI. Эдуард IV, застигнутый этими событиями врасплох после высадки Уорика в Англии, был принужден бежать в Бургундию. Отделатель королей 6 октября 1470 года вступил в Лондон, освободил Генриха VI из темницы, снова объявил его королем и принял регенство. Однако уже в марте 1471 года Эдуард IV вновь появился в Англии, собрал вокруг себя многочисленных приверженцев Белой Розы и вступил в бой с Уориком. В этом ему помог герцог бургунский противник Людовика XI. который подарил ему 50 тысяч золотых крон, нанял для него немецких наемников и 14 ганзейских транспортов. Отметим, что на сторону Эдуарда IV в этот раз встал герцог Кларенс, супруг старшей дочери Ворика, до этого враждебно относившийся к своему брату-королю и рассчитывавший на престол после свержения Эдуарда. Но теперь он, как говорят, сбросил маску и перешел в лагерь Эдуарда IV с 12 тысячами человек своего войска. Уорик даже не успел собрать достаточно сил. В итоге, в первом же сражении, которое имело место при Барнете, в 10 милях от Лондона, 14 апреля 1471 года, Уорик был разбит. Точнее, он счел неблагоразумным вступать в сражение и удерживать Эдуарда IV от похода на Лондон. Видимо, Уорик надеялся, что его брат Джордж, архиепископ Йоркский, позаботится о том, чтобы Лондон запер свои ворота перед королем. Но расчет этот не оправдался. Напротив, ночью архиепископ впустил войска Эдуарда в город через боковые ворота. В этой ситуации вероломный герцог Кларенс попробовал быть посредником между Эдуардом и его противником. Но Уорик в ответ лишь резко отчитал его. Битва произошла при Бернете, и победа осталась за Эдуардом IV, а делатель королей и его брат Джон, первый маркис монтегю были убиты. Как видим, вся эта история очень похожа на исторический роман или скорее на драму, но это еще не все. В тот же самый день, 14 апреля 1471 года, Маргарита Анжуйская со своим 18-летним сыном прибыла в Англию и, узнав о поражении своего союзника, удалилась было в монастырь, но приверженцы Алой Розы упросили ее продолжать вдохновлять их войска своим присутствием. Затем сражение при Тьюксбери решило участь принца Эдуарда и Генриха VI. Первый погиб в бою, а второго вновь заключили в Тауэр, где он умер в ночь с 21 на 22 мая 1471 года. По одной версии, его тайны умертвили, по другой – он умер от меланхолии, узнав новости о сражении при Тьюксбери и гибели единственного сына. В любом случае, это стало концом династии Ланкастеров. Маргарита Анжуйская была брошена в тюрьму, но в 1475 году ее выкупил король Людовик XI. Она умерла через семь лет у себя в Анжу в возрасте 52 лет. Что же касается Эдуарда IV, то он спокойно царствовал вплоть до своей кончины. Когда он умер, ему было всего 40 с небольшим лет, и династия Йорков после этого суждено было править лишь два с небольшим года. А вот предавшего Уорика герцога Кларенса обвинили в измене, и 18 февраля 1478 года утопили в бочке с вином. Вернее, согласно легенде, он якобы сам выбрал себе в качестве смерти утопление в бочке со сладким вином – Мальвазией. По другой версии, останки герцога были помещены в бочку с Мальвазией, подобно тому, как три столетия спустя тело знаменитого адмирала Нельсона было отправлено домой в бочке с бренди Дом Ланкастеров стоял в целом за новый взгляд на вещи – король, поддерживаемый парламентом и могущественными епископами. Дом Йорка в целом держался за остатки прежних воззрений на короля, как на фигуру, которая никому не позволит стать между ней и ее народом. Гилберт Кейт Честертон, английский писатель. Эдуард IV. Мстительный Эдуард IV с восшествием на престол обнаружил необузданное самовластие. Его жестокое царствование не было слишком долгим. Готовясь к войне с французами, он заболел и скончался 9 апреля 1483 года, на 42-м году жизни и на 23-м году правления. После этого королем на короткое время стал его сын Эдуард V. Эдуард V. Когда 14 апреля 1483 года юный Эдуард получил известие о внезапной смерти отца, Оказалось, что последней воле Эдуарда IV на должность протектор до совершеннолетия молодого короля был назначен Ричард, герцог Глостер. Но тот все тянул с коронации, а потом брак Эдуарда IV с Елизаветой вудвил вдруг был признан незаконным, поскольку Эдуард на момент заключения брака с Елизаветой якобы уже был связан обещанием с другой женщиной. И малолетний король, в числе других детей покойного короля, был объявлен незаконно рожденным, а также лишился прав на престол и всех титулов. В результате Ричард Глостер сам был объявлен королем, и произошло это 6 июля 1483 года. Вскоре после этого об Эдуарде и его младшем брате перестали поступать какие-либо вести, а потом и вовсе поползли слухи, что мальчики были убиты. Дальнейшая судьба Эдуарда и его брата Ричарда неизвестна, сведения о том, как и когда они умерли, нет. Наиболее распространена версия о том, что принцы были убиты по приказу их дяди Ричарда Глостера. Ричард Третий. Ричард Глостер стал королем Ричардом Третьим, последним представителем мужской линии плантагенетов на английском престоле. Он родился 2 октября 1452 года и был четвертым сыном герцога Ричарда Йоркского и сисилии Невилл, младшим братом короля Эдуарда Четвертого. До 1459 года Ричард жил в родном замке. Наконец герцог Йоркский приказал привести его в Ладлоу, где семилетний мальчик впервые увидел старших братьев – Эдуарда и Эдмунда. А 30 декабря 1460 года его отец погиб в битве при Уэйкфилде. Ричард был представителем династии Йорков, одной из двух династий, боровшихся за английский трон в период войны Алой и Белой Розы. Кроме того, он был сильным воином и долгие часы проводил, совершенствуясь в искусстве владения мечом. Он отличался большим мужеством и стратегическими способностями. Когда Эдуард IV был провозглашен королем, девятилетний Ричард получил титул герцога Глостерского. Возмужав, он преданно служил своему брату Эдуарду IV, принимал участие в сражениях вместе с ним, в 1470-1471 годах бежал во Фландрию и вернулся, участвовав в битвах при Барнете и Тьюксбери. 12 июня 1482 года он был назначен командующим армией, которую Эдуард IV послал в Шотландию. Ричарда Глостера принято демонизировать, однако правду о его правлении довольно трудно отделить от вымысла, от версии, которую Шекспир представил в эпическом произведении, написанном столетия спустя, чтобы оправдать узурпации власти Тюдорами и нанесшему урон репутации Ричарда Третьего. Действительно ли он был недоделан при самом зачатии и брошен в мир до срока искривленным, как утверждал великий поэт? Был ли он виновен в целой серии убийств, как утверждал его биограф сэр Томас Мор? Или, как позже утверждали защитники, его поступки неправильно истолковали. Как бы то ни было, Ричард Глостер прошел суровую и беспощадную школу. Поддерживая своего брата Эдуарда IV, он испытал первобытную жестокость гражданской войны. Ричард был коронован 6 июля 1483 года. Но приписываемое ему убийство шокировало даже нацию, привыкшую к подобным ужасам. И уже к октябрю 1483 года соратник Ричарда лорд Бэкингем не мог более терпеть подобного короля. Он поднял восстание в нескольких графствах на Западе. Ричард сначала очень встревожился, но потом быстрыми и энергичными мерами постарался восстановить спокойствие. Он назначил большую награду за головы мятежников. Солдаты Бэкингем разбежались еще до начала сражения. Он сам был схвачен и 12 ноября обезглавлен. Но ну и после этого положение Ричарда оставалось непрочным. В апреле 1484 года неожиданно умер сын Ричарда III, наследный принц Эдуард. Потом, в 1485 году скоропостижно скончалась Анна невил жена Ричарда. Короля подозревали в убийстве жены, хотя она давно болела туберкулезом и умерла от него же, что было хорошо известно в окружении королевы. Ричард публично опроверг все слухи приказал арестовать клеветников. А тем временем Генрих Тюдор высадился у Уэльси с трехтысячным французским отрядом, и число его сторонников стало день ото дня возрастать. Ричард встретил войско Генриха 22 августа 1485 года близ городка Босфорта. У Генриха было меньше войск, но он успел занять более выгодную позицию. У Генриха не было военного опыта, но, как только он объявил о своем намерении противостоять Ричарду, он получил заверение в преданность от своих земляков у Уэльси. Кроме того, его поддерживал король Франции. Когда Генрих подошел к боссвордскому полю, численность его армии удвоилась и достигла 6 тысяч человек. Но и это не гарантировало успех. Возможно, у Ричарда было мало друзей, но он отличался мужеством и воинской решимостью, и он немедленно решил встретить противника и битвой решить спор за престол. Ричард стоял во главе мощной армии, насчитывающей более 10 тысяч воинов. Однако исход битвы при боссворде решило предательство. Измена лорда Стэнли, отчима Генриха, который перешел на сторону мятежников в самый последний момент, сделала поражение Ричарда неизбежным. Дело было так. Два часа кровопролития не принесли успеха ни одной из сторон. И тогда Ричард решил переломить ситуацию. С горсткой рыцаря он на полном скаку врезался в ряды врагов, пытаясь убить их предводителя. Казалось, вот она победа. Но тот вдруг, уже зарубив знаменосца Генриха и находясь вблизи от него самого, Ричард был отброшен неожиданным вмешательством лорда Стэнли, который бросил против него своих рыцарей. Король оказался окружен, но отказался сдаваться. Когда все его люди пали, Ричард отбивался в одиночку, пока не был убит, пронзенный копьями. Кстати, эта решительная атака противоречит тому образу физически немощного человека, каким описывал Ричарда Шекспир. Корона упала и закатилась в терновый куст, откуда, по рассказам, ее достал Стэнли и возложил на голову Генриха. Обнаженное тело Ричарда, последнего представителя династии Плантагенетов, пронесли по улицам Лестера. Война Алой и Белой Розы закончилась так же, как и началась, демонстрацией публичной жестокости. Ричарду Третьему посмертно досталось от писателей-историков. Его называли и черной легендой Англии, и злодеем на все времена, и кровавым узурпатором и детоубийцей. У Полидора Вергилия мы читаем. Он был маленького роста, уродливый телом, одно плечо выше другого, с таким кротким и чувствительным выражением лица, что казалось ему не свойственной и совершенно чуждой хитрости и обман. В то время, как он думал о каком-нибудь деле, он постоянно кусал свою нижнюю губу. Также имел он привычку то и дело наполовину выдергивать из ножен своей правой рукой кинжал, который повсюду носил с собой, а потом засовывал его в ножны снова. Воистину он имел острый ум, предусмотрительный и тонкий, склонный к притворству и лицемерию. Его отвага была такой неистовой и лютой, что не покинула его до самой смерти. А вот, например, Оливер Голдсмит утверждал, что Ричард имел безобразное тело и порочную душу. Для достижения цели он употреблял всякие противозаконные способы. Обогрев руки своей кровью родителей и друзей, он на престоле показывал мужество и другие дарования, которые употреблял во зло. К сожалению, очень ярко написанная примерно в 1513 году история короля Ричарда III, Томаса Мора, стала главным источником информации об этом короле. Ричард был умом и духом равен каждому из них, из своих братьев, но в телесной мощи и доблести далеко уступал им обоим. Мал ростом, дурно сложен, с горбом на спине, левое плечо намного выше правого, неприятное лицом. весь таков, что иные вельможи обзывали его хищником, а прочие того хуже. Он был злобен, гневлив, завислив с самого своего рождения и даже раньше. Сообщают как заведомую истину, что герцогиня его мать так мучилась им в родах, что не смогла разрешиться без помощи ножа, и он вышел на свет ногами вперед, и даже будто бы с зубами во рту. На войне он был весьма недурным военачальником, ибо к ней он был куда более расположен, нежели к миру. Часто он побеждал, иногда терпел поражение, но никогда из-за недостатка личного мужества или рассудительности. Он был скрытен и замкнут, искусный лицемер, внешне льстивый перед теми, кого внутренне ненавидел. Он не упускал случая поцеловать того, кого думал убить. Был жесток и безжалостен, не всегда по злой воле, но чаще из-за честолюбия ради сохранения или умножения своего имущества. К друзьям и врагам относился он с равным безразличием. Если это вело к его выгоде, он не останавливался перед убийством любого человека, чья жизнь стояла на пути к его цели. Люди упорно говорят, что он собственными руками убил заключенного в Тауэре короля Генриха VI. Видя, как малые еще принцы его племянники, он задумал их погубить и захватить королевскую власть. Томас Мор, английский писатель-гуманист Под пером Мора страдавший сколиозом Ричард превратился в горбатого и храмового урода. Авторитет и репутация Мора как честного человека оставались столь высоки на протяжении столетий, что его история превратилась в тот самый родник, из которого черпали сведения последующие сочинители. Нам следует вникнуть в парадоксальную историю Ричарда Третьего. Разумеется, в действительности он вряд ли был похож на ту карикатуру, которую предъявил миру его куда более посредственный преемник. Он даже не был горбуном. То, что одно плечо у него располагалось чуть выше другого, вероятно, стало следствием изнурительных тренировок с мечом, отразившихся на его телосложении, изначально субтильным и неотмеченным природной крепостью. Однако именно душа его, а вовсе не тело, преследует нас, как зловещая горбатая тень истинных рыцарей лучших времен. Он вовсе не был людоедом, пролившим реки крови. Многие из казненных им воистину заслужили казнь в той же степени, что и любые другие из осужденных на смерть в те безнравственные времена. даже рассказ об убитых им племянниках не выглядит надежным свидетельством об этом поведали те же самые люди которые говорили что ричард третий был рожден с клыками из головы до пят покрытый диким волосом гилберт кит честертон